глава тридцать пять драконята вовсе не удивились когда глин рассказал почему хотел разбить другие яйца в гнезде а я знала фыркнула цунами подсовывая ему тушку дикой утки она уже успела слетать на охоту разве можно поверить глядя на тебя что ты хотел нас убить или когда нибудь захочешь подхватила солнышко но я то не мог знать пожал крыльями глин с наслаждением разрывая утку когтями Только сейчас он понял, как проголодался. Они устроились в рощице на вершине утеса, подальше от водопада, куда не доносился запах обугленных тел. «Какие планы, хранитель?» — спросила Радужная, хватая фазана. «Только так теперь и стану тебя называть!» «Мы теперь будем, как земляные!» — мечтательно заявил Глин. «Всегда вместе, держаться друг за друга, что бы ни случилось, а значит, первым делом надо отыскать звездокрыла». Он один из нас, и ночные не имеют права его забирать. Облетим всю пирию, но найдем!» Его прервал шум крыльев, и кто-то тяжело опустился на землю за спиной. Драконята изумленно вытаращились через его плечо. Глин застыл, боясь пошевелиться. «Только не...» — выдавил он. «Уже нашли!» — вдруг расхохотала Сериола. Он обернулся. Среди высокой травы сразу за деревьями стоял, моргая, звездокрыл. Под ярким солнцем его черная чешуя искрилась синими бликами. Высоко в небе виднелся удаляющийся силуэт провидца. «Пока!» — крикнула вслед цунами. «Вот уж спасибо, так спасибо!» С радостным воплем солнышко бросилась к звездокрылу и обняла его, хлопая крыльями по спине. «Ты вернулся! Я знала! Я знала!» Ночной дракончик смущенно улыбался. «Эх», — усмехнулся Глин, — «такую речь испортил. Подождал бы еще денек-другой, сделали бы хоть вид, что тебя ищем». «Провидец заметил, как ты летел с болот», — нахмурился звездокрыл. «И велел передать, что и другой кто-нибудь мог. Надо быть осторожнее». «Какой ценный совет!» — хмыкнула цунами. «Особенно теперь, когда мы сто раз уже спаслись без него. А что еще велел?» Или, может, подсказал, как исполнять пророчество?» Ночной дракончик виновато потупился. «Я не хотел, чтобы провидец меня забирал. Просился обратно, но он сказал, что ночные не могут позволить себе терять своих, даже если...» Он смущенно сглотнул. «Даже если они...» «Со странностями». «Вот дела!» «Что он имел в виду?» — нахмурился Глин. «Никакой ты не странный!» — заявила солнышко. «Здесь одна я странная!» и мелкая. «Да нет, есть немного», — усмехнулась радужная. «Но мы потерпим», — цунами задумалась. «Не могут позволить себе», — переспросила она. «С ними что-то не так? Ты ничего не заметил?» «Нет». Звездокрыл бросил взгляд в небо. «В ночном королевстве я не был и даже с другими ночными не разговаривал. Мы просто сидели в горах и ждали. Думаю, он хотел посмотреть, как вы выкрутитесь «Но сам помогать не собирался», — буркнула Ореола. «Значит, провидцу все равно, что мы станем делать дальше», — спросил Глин. «Возвращаться к когтям мира заставлять не будет?» Звездокрыл покачал головой. «Он как будто и сам не слишком ими доволен». «Значит, мы можем делать все, что хотим. Ура!» «К примеру, навестить родителей цунами. Кстати, ее мать — сама морская королева», — так сказала Кречет. «Серьезно?» оживился Звездокрыл. «Прямо как в сказке? Класс! Говорят, корал великая королева, не то что психопатка Пурпур». -пур. Все посмотрели на цунами. Она явно нервничала, растеряв обычную самоуверенность. «Думаете, она мне обрадуется? Не получилось бы, как с земляными. Извини, Глин». «Точно обрадуется», — заверил ночной дракончик. Разве ты не помнишь, что написано в королевской родословной морских драконов с времен пожара до наших дней? Драконята уныло переглянулись и хором застонали. Ореола повернулась к глину. Ты не напомнишь, зачем мы хотели лететь его искать? Но это же так интересно, — возмутился звездокрыл. И важно, слушайте, у королевы коралл нет наследницы. Ни одна из ее дочерей не дожила до совершеннолетия. Ходят даже слухи, что все ее кладки прокляты. Ну как после этого она может быть не рада? Цунами, ты самая настоящая потерянная принцесса морского королевства!» Цунами гордо выпятила грудь. «Что, правда? Я наследница?» «Ого!» — воскликнула солнышко. «Цунами, ты будешь королевой?» «А что?» — усмехнулась она. «Разве я не говорила всегда, что королева из меня получится самая лучшая?» «Ну, не знаю», — поморщила Сериола. Королева должна быть строгая, властная, чистолюбивая. Ай!» Цунами легонько шлепнуло ее хвостом. «Молчи, или я прикажу тебя обезглавить!» — произнесла она, гордо задрав нос. «Значит, решено!» — объявил Глин. «Летим к морским!» «А огонь, случайно, с ними не в союзе?» Звездокрыл шумно вздохнул, закатывая глаза. «Нет, Глин, морские воюют на стороне ожог средней сестры, о которой в свитках написано, что...» Ореола цунами и глин набросились на него разом. Солнышко кинулось заступаться, и все пятеро покатились по траве одним большим клубком, радостно хохоча. Глин бросил взгляд в небо, синие и бескрайние, пронизанное лучами солнца Самое главное, там не было драконов. Злобный огонь и другие враги еще не добрались сюда. Он еще не знал, как исполнить пророчество и покончить с войной, и не имел понятия, как встретят потерянных драконят родные семьи. Зато хорошо знал, в чем его собственная задача — помочь друзьям, защитить их любой ценой. Знал, едва выйдя из яйца, хотя понял только теперь. Никаких чудовищ в себе будить не нужно, становиться другим тоже. Достаточно оставаться таким, какой он есть. Героическая судьба? Почему бы и нет?